Глава 5. Разумеется, у меня был припрятан туз в рукаве. Вулф забрал припасённый мной кинжал и прокрутил его в рёбрах Хьюита вместо своих, но у меня всё ещё имелась козырная карта. Возможность пустить её в игру появилась, когда мы вернулись в комнату, где сидели до этого. И Вулф пригласил всех присутствующих на ланч. «На самом деле пригласил, во всяком случае, Дила и Абдеграфа. Я слышал с собственными ушами. Вероятно, он собирался весь вечер размышлять над этим случаем, чтобы во время ланча объявить результат». Хьюитт отказался от моего предложения помочь ему транспортировать Орхидеи вниз. Мне показалось, что я перестал ему нравиться. Покончив с церемонией приглашения... Вульф преспокойно, без стука оттворил дверь, за которой были Крэмер и Энн, и исчез за ней. Я подошел к Перли Стеббинсу, устроившемуся на стуле возле двери в приемную, и ободряюще ухмыльнулся ему. Он всегда чувствовал себя неуютно со мной или с Вульфом, а уж с нами обоими одновременно и вовсе был на грани нервного срыва. Скользнув по мне взглядом... Он что-то прорычал. «Гляди-ка, Перли!» Сердечно сказал я. «Тут есть кого взять на заметку. Вон ту даму!» Она сидела в дальнем углу, все еще держа на коленях пальто и с голубой сумочкой под мышкой. «Она притворщица! Она китайская шпионка, как и я! Мы засланы сюда хуф-лун-дуном! Если не веришь... Послушай наш зашифрованный разговор. Эдек Чарто предложил мне Перли. Не веришь? Ну так смотри. Я продефилировал через комнату и остановился перед девушкой так, чтобы Перли не мог видеть её лица. Привет, подруга, произнёс я не слишком громко. У вас нервы разыгрались, сказала она. Отстаньте от меня. Нервы У меня? Отстаньте, подруга. Я никогда вас прежде не видела. Ага, я улыбнулся ей. Никогда в жизни. Если я скажу им, что видел вас около половины четвёртого в коридоре, где вы кого-то ждали, они мне поверят, даже не сомневайтесь. А вам придётся начинать сначала сказочку про то, Как вы в половине четвёртого забрели в коридор по ошибке и искали выход? Соображайте быстрее и не говорите мне, чтобы я от вас отстал. Иначе мы больше не увидимся. Следите за своим лицом и говорите на полтона ниже. Её пальцы под пальто судорожно сжались. Чего вам от меня надо? Хочу узнать вас получше. Через минуту я должен уехать, чтобы отвезти домой моего босса, но скоро вернусь для маленького разговора с инспектором. Затем я отправлюсь смотреть кинохронику в Гранд-Централ. А вы будете ждать меня там в последнем ряду. Идёт? Да. Точно? Да. Так будет лучше для вас, если придёте, то я соглашусь. что вы никогда не видели меня раньше. Когда вы тут закончите со своими сказочками и уйдёте, за вами может быть хвост. Не пытайтесь его стряхнуть. Мы позаботимся об этом, когда будем выходить из кино. Всё понятно? Да. Годиться. Положитесь на меня, и вы будете прикалывать к платью чёрные орхидеи. Я направился было обратно к Перли, чтобы рассеять подозрения, если они у него возникли, но тут оттворилась дверь и вплыл Вульф, а Крэмер застыл на пороге и объявил. «Перли, Годвин отвезет Вульфа домой и вернется через полчаса!» «Ага», — без всякого почтения произнес Перли. «Идем, Арчи», — сказал Вульф. Мы подождали в приёмной, пока через несколько минут не появился Льюис Хьюит, а за ним охранник держал на вытянутых руках стеклянный контейнер с орхидеями. Передача мне ящика прошла без особых церемоний. Вулф заглянул в него с торжествующим видом, и мы удалились. Мы добрались до места, где я припарковал наш седан. Вулф вотворился на заднее сиденье. Это, между прочим, довольно серьёзная операция. И я поставил контейнер у него в ногах. Через 10 минут мы остановились у нашего старого особняка на 35-й улице, вблизи реки. Вздох, который испустил Вулф, когда поместил свои габариты в изготовленное по специальному заказу кресло по глубине и продолжительности, мог бы побить все прежние рекорды. Тебе лучше сейчас же вернуться, сказал он, сожалея и возмущён. Но я дал слово мистеру Кремеру. Теодор позаботится о растениях. Если сможешь, приезжай к обеду. У нас будут колбаски, миниуи. Он прямо-таки источал мёд. Я не давал Кремеру слово, возразил я. Нет, он погрозил мне пальцем. «Арчи, никаких выкрутасов!» «Посмотрим, мне нужно освежиться!» Я пошел на кухню и умял две пачки крекеров с молоком, болтая с фрицем и вдыхая запах колбасок, которые тот готовил. Поедать крекеры с молоком и при этом обонять аромат колбасок меню и Все равно, что обнимать в кинотеатре провинциальную девчонку, глядя, как на экране зажигает Хэдди Ламар. Я попросил Фритца оставить мне немножко, если я задержусь, и уехал. Когда я пришел в просторное помещение офиса выставки на втором этаже Гранд Централ Палас, было 7.15. Там присутствовало не меньше десяти человек, в основном мне незнакомых, но среди них Дилл, И Льюис Хьюитт, ни Абдеграфа, ни Энн Трейси, ни моей подружки, которой я назначил свидание, я нигде не заметил. Ее отсутствие меня встревожило, но совсем уж разволноваться я не успел, потому что через пару минут дверь во внутреннюю комнату открылась, оттуда вышел Пит Оранга, и Перли сделал мне знак «Заходить». Кремер, уже до половины изжевав свою незажжённую сигару, сидел там в обществе Мерфи с блокнотом и ещё какого-то незнакомого сыщика, и вид у него был отнюдь не праздничный. "Итак, беспечно начал я, усаживаясь, чем я могу вам помочь?" "Тебе бы в церкви выступать, сказал Кремер. Господи, Ты будешь поясничать и на собственных похоронах, для чего ты торчаз здесь всю неделю. Ответив на целую серию что, почему и когда, я дал Мерфи возможность заполнить четыре страницы блокнота, как обычно расточая своё остроумие на отдел по расследованию убийств. На самом деле Астрауме не дотягивало до моего обычного уровня, потому что я хотел поскорее освободиться и бежать на своё свидание. Оказалось, что моя подружка уже отстрелялась и была отправлена в освяси. Поэтому я старался давать краткие и точные ответы, и мы уже близились к завершению разговора, когда вдруг дверь отворилась, и на пороге появился низкорослый сыщик с приплюснутым носом. Кремер посмотрел на него и требовательно спросил: "Какого чёрта ты вернулся?" Сыщик открыл было рот, но тут же закрыл. Ему явно не хотелось выкладывать, по какой причине он вернулся. Со второй попытки, однако, он ответил: "Я потерял её". Кремер застонал и, казалось, утратил дар речи. "Я тут не виноват!" стала оправдываться сыщик. Клянусь, инспектор! Проклятое метро! Подъехал локальный поезд, а она отошла от него, будто ждёт экспресс. А в последнюю минуту вскочила в вагон. Ладно, хватит, сказал Крэмер. Придержи язык. Боже. Меня удивляет, что Хотя это неважно. Её имя и адрес. Мерфи перелистнул назад несколько страниц в своём блокноте. Руби Лоусон, Сэливан-стрит, 114. Низкорослый сыщик вынул свою записную книжечку и всё записал. Вряд ли она это нарочно, сказал он. По-моему, она просто передумала в последнюю минуту. Я думаю, она. Ты думаешь? Ты сказал, ты думаешь? Да, инспектор, я. Иди отсюда. Возьми с собой кого-нибудь, возьми Дорси, отправляйтесь по этому адресу и защити её. Задерживать не надо. Просто следите за ней. И ради бога не думай. Сама мысль о том, что ты это делаешь, вызывает у меня отвращение. Мыслитель убрался. Мне понятно. Тоже не терпелось уйти, а потому я с удобством откинулся на спинку стула, положил ногу на ногу и начал. «Знаете, когда я слежу за кем-то, и он спускается в метро, я обычно действую следующим образом...» «Можешь идти!» — отрезал Крэмер. «Ступай вон! Если, избави Божьей, ты понадобишься, я знаю, где тебя найти!» «Но я думаю, я сказал вон!» Я неспешно поднялся и неспешно же двинулся к выходу, а по пути даже остановился, чтобы дружески перекинуться парой слов с Перли. Но, оказавшись на лестнице, я прибавил шагу. Было 100 против одного, что она меня надует, но я всё равно помчался на Лексинтон Авеню к входу в Гранд-Централ, опустил монету и вошёл в зал, где показывали хронику В последнем ряду ее не оказалось. И я не стал тратить время, осматривая другие ряды. Раз она назвала Крэмеру вымышленный адрес и имя, да еще догадалась придумать такое, чтобы оно совпадало с монограммой «РЛ» у нее на сумочке, можно было предположить, что она не станет дожидаться, когда рак на горе свистнет. В освещенном коридоре Крэмер Я быстро проглядел свою записную книжку, рассмотрел идею воспользоваться метро, но отмёл её и попчался на 46-ую улицу, где оставил машину. Моё высокомерное отношение к метро чуть не сыграло со мной злую шутку, потому что в этот час центр в районе парка Венус совершенно забит, но ближе к райнам я мог ехать в своё удовольствие. Кирпичный фасад дома номер 326 по Морроу-стрит в южном конце Гринвич-вилледж не красили, судя по всему, уже много лет. У входа в подъезд на чёрных металлических кронштейнах висели два фонаря, но горел только один. Я припарковался на другой стороне улицы и поднялся по ступенькам. В вестибюле я увидел обычный ряд почтовых ящиков и кнопки звонков. И под одним из них карточку с надписью Лешер. Всё сошлось, но вот что было занятно: на той же карточке повыше Лешер была напечатана ещё одна фамилия Гульт. Я, наклонившись, разглядывал её, как вдруг оттворилась дверь, и в вестибюль вышла та, что и была мне нужна. Стало ясно, что моё высокомерное отношение к метро действительно едва не сыграло со мной злую шутку. Девушка держала в одной руке дорожную сумку, а другой рукой, которой только что открыла дверь уже собралась поднять с пола чемодан. "Разрешите мне", сказал я. "На вид он тяжёлый". Она бросила на меня испуганный взгляд, уронила чемодан и, присев на него, разрывелась. Она даже не стала закрывать лицо руками, её как будто прорвало. Я подождал с минуту, пока она успокоится. Послушайте, сказал я наконец. Вы загораживаете проход. Вдруг кто-то захочет войти или выйти. Давайте возьмём эти вещи. Вы грязный! Рыдания мешали ей говорить. Вы паршивый! Нет, твёрдо возразил я. Нет, сестрёнка. Это в имение на дули. Даже унизили. Я поднял сумку, которую она тоже уронила. Идём. Он мёртв, сказала она, не заботись о таких пустяках, как слёзы. Он мёртв, не так ли? Есть хоть у кого-нибудь сердце? И мне пришлось сидеть там, сидеть и изображать. Она замолчала, прикусив губу, потом вскочила, сверкая на меня глазами. Кто вы вообще такой? Откуда вы знаете, кто я? Как вы нашли меня так быстро? Вы сыщик? Вот вы кто, паршивый сыщик? Нет. Я схватил её за руку. Если вы имеете в виду полицию, то нет. Меня зовут Арчи Гудвин, и я работаю на Нира Вулфа. Моя машина на улице, и я отвезу вас к Вулфу для небольшого разговора. У него Самое большое сердце в мире, помещённое в тонну жира. Конечно, она упиралась и даже пригрозила позвать копа. Она потом снова начала плакать, и пока она лила слёзы, я взял чемодан и сумку, вывел её на улицу и усадил в машину. Она проплакала всю дорогу до 35-й улицы, и мне пришлось одолжить ей носовой платок. Обе мои руки были заняты багажом, так что на крыльце я пропустил её вперёд и попросил позвонить, чтобы Фриц открыл нам. Он впустил нас и помог ей снять пальто с таким видом, с каким метрдотель помогает герцогине Винзерской. Одна из самых прекрасных вещей, которую можно сказать о Фрице, это то, что в его глазах любое существо в юбке леди. «Мистер Вульф обедает!» — объявил он. «Еще бы ему не обедать! Проводи мисс Лэшер в кабинет!» Я отнес багаж в столовую, поставил его у стены и подошел к столу. Вульф сидел там, пребывая наверху блаженства. Он перевел взгляд с чемоданов на меня. «Что это? Это не твои вещи!» «Нет, сэр!» — согласился я. «Нет, сэр!» — согласился я. Это принадлежит особе по имени Роуз Лэшер, которую я привёз с собой и которая сумеет помочь вам не упустить орхидеи. Она скорбит и голодна, и я голоден. Должен ли я оставаться с ней в кабинете? Годна? Приведи её сюда, здесь на всех хватит. Я сходил за роуз. Она перестала плакать, но вид у неё был пренесчастный. Мисс Лешер, сказал я. Это Нира Вулф. Он никогда не говорит о делах за столом, поэтому мы сначала поедим, а потом всё обсудим. И я придвинул для неё стул. Я не хочу есть, сказала она слабым голосом. Я не могу есть. Она съела семь колбасок, не взирая на всю свою скорбь, колбаски миниу и приготовленные фрицем, и самого Ганди сделали бы гурманом.